Глава тридцать пятая. Взволнованная этими воспоминаниями графиня Ванда, на минуту смолкла и потом продолжала свой рассказ. «Мы провели несколько дней в пещере. За это время силы и здоровье возвращались к моему сыну с поразительной быстротой. Не замечая в Альберте никакого органического повреждения, нерезкого изменения жизненных отправлений, Маркус опасался, тем не менее, его сурового молчания и полного равнодушия к нашему восторгу и к неестественности собственного положения. Альберт окончательно потерял память. Погруженный в мрачное размышление, он тщетно силился уяснить себе, что происходило вокруг него. Зная, что горе было единственной причиной его болезни, И, последовавшей за ней катастрофы, я ждала с меньшим нетерпением, чем Маркус, чтобы в нем ожили мучительные воспоминания его любви, хотя он со мной соглашался, что быстрое восстановление физических сил Альберта объяснилось забвением прошлого. Его тело также быстро укреплялось насчет разума, как легко разбилось от болезненного напряжения мысли. Он жив. «И, очевидно, будет жить», — говорил Маркус. «Но, боюсь, не навсегда ли помрачился в нем рассудок. Так выведем его, возможно, скорее из этой могилы», — молила я. «Воздух, солнце, мацион разбудит его от душевного сна. Главным образом освободим его от неестественной, невозможной жизни, которая его убила», — продолжал Маркус. «Удалим его от этой семьи». и от общества, которое противоречит его инстинктам. наведем его на симпатичные ему думы, и к нему вернутся ясность мыслей и энергия. Могла ли я колебаться? Бродя осторожно в сумерках по окрестностям Шрекенштейна, будто прося у редких прохожих милостыню, я случайно узнала, что граф-христиан впал в детство. Следовательно, Он не понял бы возврата сына, и зрелище преждевременной смерти могло бы окончательно удручить Альберта, если бы он, в свою очередь, ее постигнул, и доконало бы его в конец. Нельзя было положиться на плохую заботу старой тётки, на невежественного священника и на грубого дядю, который и был причиной его злосчастной жизни и печальной смерти. О! Бежим с Альбертом, сказала я однажды Маркусу. Пусть он не видит агонии отца и тягостной картины католического идолопоклонства, которым обыкновенно окружают умирающего. Мысль, что я не могу проститься с покидающим земную жизнь супругом, терзала мне сердце. Хотя он и не понимал меня, все же я глубоко уважала его простую, чистую душу, и в разлуке ценила ее так же искренно. каково время нашего сожительства. По необходимости, и ввиду того, что мое появление, равно как и появление сына, христиану безразлично, быть может и опасно, прошу вас, уедем, не отдадим Ризенбургской могиле Альберта, вырванного из объятий смерти. Жизнь откроет ему, надеясь, широкую дорогу. Опоследуем первому влечению, которое нас сюда привело. вырвием его из оков ложного долга, созданного положением и богатством. Эти обязанности будут всегда преступлением в его глазах, если он будет их исполнять в угоду к престарелым родителям, которых смерть у него уже оспаривает. Сама знаю, сколько я выстрадала в этом рабстве мысли, в этом смертельном, беспрерывном противоречии между духовной и реальной жизнью, между принципами и вынужденными привычками. Ясно вижу, что он шел той же дорогой и срывал тот же яд. Спасем его. Если же он впоследствии захочет вернуться к решению, на котором мы теперь останавливаемся, то не будет ли он свободен это сделать? На случай, если жизнь его отца продлится, и если собственное здоровье Альберта позволит, не будет ли всегда время ему вернуться и своим присутствием и любовью облегчить последние дни христиана? «Это будет весьма трудно», — ответил Маркус. «В будущем предстоят Альберту большие препятствия, если он захочет снова вернуться в общество, в свет, в семью. Но к чему желать ему это? Семья угаснет, быть может, раньше, чем к нему вернется память. Относительно же света, имени, почестей и богатства я знаю, как он на это смотрит, когда снова станет самим собой». Да пошлет небо скорее этот день. Наш главный и спешный долг — поместить его в условия, при которых, возможно, будет его выздоровление. Как только Альберт был в состоянии двигаться, мы вышли из грота, посадили его близ Шрекенштейна на лошадь и достигли таким образом границы, которая, как вы знаете, оттуда очень близка. Затем мы нашли более удобный способ передвижения — Постоянные и непрерывные сношения нашего ордена с масонами обеспечивали нам свободное от допросов полиции путешествие по всей Центральной Германии. Одна лишь Богемия представляла нам опасность по случаю частых смут в Праге и строгого надзора австрийских властей. Что стало с Зденко? спросила молодая графиня Рудольштадская. Зденко нас едва не погубил. упорно сопротивляясь нашему отъезду, или, вернее, отъезду Альберта, с которым он не хотел расстаться и вместе с тем не хотел следовать за ним. Он вообразил себе, что Альберт нигде не мог жить, кроме унылого, злополучного Шрекенштейна. «Только здесь спокоен мой подибрат», — говорил он. «Повсюду его терзают, мешают ему спать, принуждают отрицать патриархов, вести постылую преступную жизнь». Оставьте его здесь со мной. Я хорошо буду за ним ухаживать и не нарушу его размышлений. Если он захочет оставаться молчаливым, стану ходить беззвучно. Целыми часами буду держать морду Цинабра в своих руках, чтобы он не шел лизать его рук и тем не причинил ему испуга. Когда он будет в хорошем настроении, стану петь его любимые песни, сочиню новые, которые он также полюбит, потому что ему нравится. все мои импровизации, и он один их понимает. Говорю вам, оставьте мне подибрада. Лучше всех знаю, что ему надо. Когда же вы захотите его видеть, то застанете его играющим на скрипке, либо украшающим могилу матери кипарисовыми ветками, которые я буду для него срывать в лесу. Стану хорошо его кормить. Мне знакомы хижины, где никогда не бывает отказа в хлебе, вине и фруктах, для старого сденка, а крестьяне Бемервальда издавна привыкли кормить своего благородного барина, богатого подибрада. Альберт не любит перов, на которых подают мясо животных. Он предпочитает невинную, простую жизнь. Он чуждается солнца, и ему приятнее лунный свет среди лесной чащи. Когда же ему захочется общения с людьми, я сведу его на лужайку. в ночные лагери наших добрых друзей Цингар, этих божьих детей, не ведающих ни законов, ни богатства. Я внимательно слушала Сденко. Его наивные рассказы разоблачали жизнь Альберта во время его частых отлучек в Шрекенштейн. «Не бойтесь», — добавлял он, — «чтобы я когда-нибудь открыл врагам тайну его жительства. Они до того лживы и безумны, что говорят теперь». Наш ребёнок, друг и господин умер. Если бы они его теперь увидали, то все таки не поверили бы, что он жив. Впрочем, я привык отвечать на их вопрос, видел ли я графа Альберта. Вероятно, он умер. Ввиду же того, что я при этих словах всегда смеялся, они и решили, что я сумасшедший. Но ведь я говорил о его смерти, глумясь над ними, потому что они верят или делают вид, что верят в его смерть. А когда слуги замка за мной следят, я нахожу тысячи хороших способов их надувать. Мне знакомы хитрые уловки зайца и куропатки. Я умею, как и они, прятаться в чаще, исчезать под вереском, брать ложную дорогу, перескакивать потоки. Притаясь в удобном месте, даю им возможность опередить себя и, как ночной метеор, сбиваю их с толку и завожу, С большой для них опасностью в трясину и болото. Хотя они и называют Сденка простаком, но этот простак хитрее их всех. Была лишь одна святая девушка, умевшая усыплять осторожность сденка. Магическими словами она сдерживала его гнев, обладала талисманами, предохранявшими ее от опасности и козней. Ее звали Консуэла. Когда Сденко произносил ваше имя, Альберт вздрагивал и отворачивал голову, но через мгновение она снова опускалась на грудь, и память ему изменяла. Тщетно старалась я убедить этого слепого преданного хранителя, обещая возвратить Альберта в Шрекенштейн, если он теперь за ним последует. Мне не удалось его вразумить, и пришлось... силой принудить его отпустить сына из пещеры. Сденко провожал нас в слезах за Китенбергский рудник и все время пел жалобным голосом. Достигнув знаменитого места, где Жишка одержал блестящую победу над Сигизмундом, Сденко узнал скалы, обозначавшие границу. Никто не изучал так хорошо все тропинки страны, как он во время своего скитания. Тут он остановился и, топнув ногой, сказал «Никогда с Сдэнка не покинет край, где покоятся кости его отцов. Недавно еще, изгнанный моим подибрадом за то, что я не признал любимую им святую девушку и угрожал ей, я провел недели и месяцы в чужой земле, думая, что сойду там с ума. Теперь я вернулся в дорогие мне леса охранять Альберта». Тайный голос пел мне во сне, что гнев его прошел, И вот, когда он не проклинает меня более, вы его похищаете. Если вы хотите вести его к консуэла, я согласен. Но самому покинуть родину, говорить на языке наших врагов, протягивать им руку, оставить Шрекенштейн мне не по силам. К тому же и голос во время сна мне запретил это. «Сденко должен жить и умереть в славянской земле, воспевая победы и невзгоды славян на языке их отцов. Прощайте и уходите. И если бы Альберт не запретил мне проливать человеческую кровь, вам бы не отнять его у меня. Боясь его вторичного проклятия, я не подыму на вас руку. Легче расстаться с ним, чем возбудить его гнев. Слышишь ли меня?» «О, мой поди, брат!» — воскликнул он, прижимая к губам руки моего сына. «Повинуюсь тебе, я удаляюсь. Когда ты вернешься, то найдешь свой очаг пылающим, книги убранными, постели из листьев обновлённой, а могилу твоей матери устланной вечно пальмами. Если это случится летом, то у нее будут цветы, равно, как и на могилах наших мучеников, на берегу источника. «Прощай, Ценабр!» Произнося эти слова прерывающимся от рыдания голосом, бедный Сдэнко бросился по склону утёса, направленному к богемии, и исчез с быстротой лани при первых лучах дня. «Не стану вам рассказывать, дорогая Консуэла, тревогу ожидания первых недель, проведенных здесь с Альбертом. Скрытый в павильоне, занимаемом вами теперь, он постепенно начал возвращаться к жизни, которую мы старались осторожно и медленно в нем пробудить. Первое слово, произнесенное им после двухмесячного абсолютного молчания, было вызвано музыкальным волнением. Маркус понял, что жизнь Альберта была тесно связана с любовью к вам, и решил воскресить. воспоминание этой любви, узнав предварительно, насколько вы ее достойны и можете ли со временем отвечать взаимностью, он стал собирать о вас самые точные сведения и в скором времени узнал подробности о вашем характере и все особенности вашей прошлой и настоящей жизни. Благодаря мудрой организации нашего ордена и постоянным сношениям со всеми тайными обществами. Благодаря множеству новичков-адептов, обязанность которых состоит во внимательном наблюдении за вещами и лицами, нас интересующими, ничто не ускользает от нашего надзора. Для нас нет секретов на свете. Мы проникаем в тайны политики и в придворные интриги. Как видите, нетрудно было узнать и оценить вашу незапятнанную жизнь и прямой характер. Когда барон Тренк узнал, что любивший вас человек, имени которого вы никогда не хотели ему назвать, был никто иной, как Альберт, он восторженно стал превозносить вас. Граф Сен-Жермен — один из самых рассеянных с виду людей, в сущности же самый проницательный, странный ясновидец, выдающийся ум, живущий лишь в прошедшем и от которого ничего не ускользает в настоящем — «Скоро доставил нам самые одобрительные и подробные о вас сведения. С тех пор я нежно к вам привязалась и смотрю на вас, как на родную дочь. Однажды мы подозвали искусных музыкантов к окну, перед которым в настоящую минуту сидим. Альберт находился на вашем месте и, прислонясь к косяку, любовался закатом солнца. Маркус его держал за одну руку, а я — за другую. Среди симфонии, написанные для четырех инструментов, в которую по нашей просьбе были включены различные чешские мотивы, с такой душой, исполняемой прежде Альбертом, ему сыграли гимн Пресвятой Деве, которым вы некогда его пленили. «О Кунсуэло де ми альма». Альберт, казавшийся взволнованным мотивами нашей старой богемии, Бросился в ту минуту в мои объятия, заливаясь слезами, и воскликнул «О, мама, мама!». Маркус остановил музыкантов, он был доволен произведенным впечатлением и не хотел злоупотреблять им на первый раз. Альберт вдруг заговорил, узнал меня, и к нему вернулась способность любить. Много времени прошло, пока его разум пришел в прежнюю ясность. Никаких припадков бреда с ним не приключалось. Только когда он утомлялся от сильного напряжения мысли, то хранил подолгу угрюмое молчание. Постепенно выражение его лица смягчилось, и мало-помалу мы побороли его молчаливое настроение. Наконец, к великой всеобщей радости — В нём исчезла потребность в умственном отдыхе, и его мысли переставали работать только в часы спокойного, правильного сна, как это бывает у всех здоровых, нормальных людей. Альберт стал здраво смотреть на жизнь. В нем пробудилось чувство привязанности к вам и ко мне. Он проявлял милосердие и сострадание к ближним и твердую веру в Бога и в добро. Он любил вас без горечи и недоверия, и безропотно за вас страдал. При всем старании нас успокоить, выказать твердость отречения, мы ясно видели, что его страсть ничуть не ослабла, да никто и не старался ее заглушить. Напротив, мы поддерживали в нем надежду и, сообща с Маркусом, решили вас известить о существовании Альберта. по которым вы так набожно носили траур, не наружный, а душевный. Но Альберт, с великодушной покорностью, ясно понимая свое положение относительно вас, просил не торопиться. «Она никогда меня не любила», — говорил он, «и сожалела обо мне лишь во время моей агонии». Консуэла не могла бы без ужаса и отчаяния дать обещание провести со мною жизнь и вернулась бы теперь только из чувства долга. я был бы несчастлив, что принужден лишить ее свободы, сценического призвания, лишить быть может радости новой любви. мне достаточно быть предметом ее сострадания. Не принуждайте меня требовать от нее непосильной преданности. оставьте ее жить. «Дайте ей насладиться независимостью, опьянением славы, и, если надо, пусть изведает еще высшего блага. Я люблю ее не ради себя. Если оно необходимо для моего счастья, то сумею отречься от него, только бы мое самопожертвование послужило ей на пользу. Рожден ли я для счастья? Имею ли я на него право, когда все страдает и стонет на свете? Разве нет у меня других обязанностей, кроме собственного удовлетворения? Не почерпнули я в исполнении этих обязанностей силу забвения? Постараюсь. Если буду изнемогать, вы сжалитесь надо мной и поможете воспрянуть духом. Это лучше — убаюкивание себя тщетными надеждами и постоянным сознанием, что мое больное сердце терзается эгоистичной жаждой счастья. «Любите меня, друзья!» Матушка, благословите меня и никогда не упоминайте о том, что отымает мои силы и что мучительно жалит истерзанную душу. Самое большее зло, какое я испытал в Ризенбурге, было сознание зла, причиняемого другим. Я снова сойду с ума и умру, быть может, рабща на Бога, если увижу, что Консуэла переживает горе». От которого я не сумел избавить близких мне существ. Здоровье его, казалось, совсем поправилось, и не моя только нежность способствовала усыплению его несчастной страсти. Маркус с некоторыми начальниками нашего ордена ревностно посвящал его в тайны предприятия. Он находил серьезные, тихие радости в обширных проектах, в смелых надеждах. и особенно в бесконечных философских беседах. Хотя он и не сходился во многом с своими благородными друзьями, но зато чувствовал полное единодушие ко всему, что касалось глубокого, горячего чувства любви к добру, справедливости и правде. Его стремление к идеалу, столько времени сдерживаемое и подавляемое мелочными опасениями семьи Рудольштатов. могло, наконец, свободно развиться. В этой живительной атмосфере, поощряемой то искренним одобрением, то дружеским порицанием, он мог дышать и действовать, несмотря на глубокую сердечную рану. Ум Альберта исключительно метафизический. Ничто ему не улыбалось в суетной жизни, где эгоизм находит себе пищу. Он рожден для созерцания самой возвышенной правды и для строгой добродетели. При безупречной нравственной красоте, весьма редкой у мужчин, он обладает нежной любящей душой. Одно милосердие его не удовлетворяет, ему нужна привязанность. Его любовь всеобъемлющая, но все же он чувствует потребность сосредоточить ее исключительно на некоторых. Он фанатичен в привязанности, добродетели его не сурово. Любовь действует на него опьяняюще, а чувство дружбы его покоряет. Вся его жизнь является плодотворным, неистощимым разделом между отвлечённым существом, горячо им почитаемым в лице всего человечества, и нежно любимыми отдельными личностями. Сердце его — очаг любви. Все благородные страсти находят там приют и живут без соперничества. Если бы возможно было себе представить божество в виде оконченного, тленного существа, я осмелилась бы сказать, что душа моего сына есть изображение всеобъемлющей души, именуемой Богом. Вот почему слабое существо, бесконечное в своих стремлениях и ограниченное в средствах, Он не мог жить с родителями. Не любил он их так страстно, он мог бы создать среди них особую жизнь, могучую, спокойную веру, снисходительную к их безвредному ослеплению, но для этого необходимым условием являлась холодность, которая для него была так же невозможна, как и для меня. Он не умел жить одиноко умом и сердцем. С тоской и отчаянием он домогался общения мысли с дорогими ему существами. Вот причина, почему, заключенный за несокрушимой стеной их католического упрямства, их общественных предрассудков и ненависти к религии равенства, он с воплем разбился об их грудь. Он зачах, как растение, лишенное росы, призывающее небесный дождь, чтобы жить одной жизнью, с милыми его друзьями. Усталый, одиноко страдать, любить, верить и молиться, он надеялся найти в вас жизнь, и когда вы одобрили и разделили его взгляды, к нему вернулись ясность и спокойствие. Но вы не разделяли его чувства, и разлука с вами должна была повергнуть его в еще более мучительное одиночество. И его вера, Постоянно отрицаемая и побеждаемая обратилась в нечеловеческое страдание, и голова его закружилась. Не имея возможности почерпнуть сущность жизни в себе подобных, он должен был умереть. Едва встретил он сердца, понимающие и сочувствующие ему, как в нем произошла перемена. Мы были поражены его кротостью в спорах, его терпимостью, доверием и скромностью. Судя по его прошлому, мы опасались суровых, слишком личных взглядов, резких выражений, простительных восторженному уму, но опасных и вредных нашему обществу. Он удивил нас искренностью своего характера и чарующим обхождением. Своими поучительными беседами он возвышал и окрылял нас и при этом оставался убежденным, что все это заимствовал от нас. Вскоре он приобрел безграничное уважение, и не удивляйтесь, что так много людей старалось вернуть вас к нему. Его счастье сделалось целью общих усилий, потребностью каждого, кто хотя на минуту приближался к нему.